Глава 34. Мира и Петр сидели на низком крыльце. Они не прикасались друг к другу. Петр отчетливо помнил это расстояние между ними. Бывали дни, когда ему казалось, что горе сблизило их, что мира осталась с ним, хотя он этого и не заслужил, потому что ей больше не с кем разделить утрату. Однако сразу после смерти мальчика все было иначе. Тогда горе разъединило их. Стало невидимым силовым полем между их кончиками пальцев. И сейчас они вернулись туда же. — Это я виноват, — шепнул Петр. Мира решительно покачала головой. — Не говори так. Это не твоя вина. И не хоккея. Не давай этому гов... Не давай... Не ищи ему оправданий. Его вырастил клуб Мира. «Мой клуб!» Мира не ответила. Ее кулаки так долго были сжаты, что следы от ногтей будут видны еще не один день. Всю свою взрослую жизнь она посвятила закону и праву. Она верила в справедливость и гуманизм, боролась с насилием и кровной местью. И сейчас, собрав все свои силы, она пыталась вытеснить вон захлестывающее ее чувство, но оно полностью завладело ей, перечеркнув все, во что она верила. Как она хочет убить его. Убить Кевина. Анкатрин и Хряк стояли на парковке и ждали, когда вернется с финала автобус с игроками. Анкатрин никогда не забудет тишину этой ночи, за которой угадывалось сдавленное жужжание голосов. А всюду темные окна, хотя никто не спал. Телефоны и компьютеры, рассылающие сообщения, все более озлобленные, все более страшные. Люди в Бьорнстаде неразговорчивы. И все же порой кажется, что они только и делают, что говорят. Хряк осторожно взял ее за руку. Давай подождем, Анкатрин. Давай не будем вмешиваться пока. Пока не узнаем, наверняка. Это один из твоих самых близких друзей. Мы не знаем, что произошло, Мила. Никто не знает, что произошло. Мы не можем в это вмешиваться. Ан Катрин кивнула. Конечно, они не могут вмешиваться. У каждой истории есть две стороны. Надо услышать версию Кевина. Ан Катрин искренне пыталась себя в этом убедить. Свидетели... Все боги и небеса, и причистые девы. Она правда пыталась. Анна стояла от стыда, закрыв руками лицо. Потрясенная Майя сидела в постели. Обломки Ноута валялись на полу. Вошла Мира, взяла девочек за руки. — Анна, ты знаешь, как я тебя люблю? — Как родную. Анна вытерла лицо. Крупные капли сорвались с кончика носа на пол. Мира поцеловала ее в макушку. «Но ты должна ненадолго пойти домой, Анна. Нам надо побыть одним». Майя хотела бы возразить ради подруги, но она слишком устала. Когда входная дверь закрылась, Майя легла и снова заснула. Спала и спала и спала. Петр поцеловал на прощание лучшую подругу дочери. В соседних домах было темно, но он чувствовал взгляды из окон. Когда Анна вышла, ему так хотелось что-нибудь ей сказать, быть мудрым родителем, который умеет утешить, подбодрить и помочь. Но он не нашел слов. Все будет хорошо, Анна. Ничего лучше он придумать не смог. Она плотно запахнула куртку и опустила шапку на глаза, стараясь всем видом показать, будто верит его словам. Ради него но она не умела обманывать. Петр видел, девочку трясет от немого гнева и снова вспомнил, как несколько лет назад Мира и Майя поссорились. У дочери тогда была одна из первых настоящих подростковых истерик, и Мира сидела, раздавленная на кухне, и всхлипывала. «Она меня ненавидит! Моя родная дочь ненавидит меня!» Петр крепко обнял жену и прошептал. «Твоя дочь восхищается тобой. Ты ей нужна!» Если не веришь, посмотри на Анну. Из всех, кого Майя могла бы выбрать в лучшие друзья, она выбрала точь-в-точь точь такую, как ты, у кого все чувства написаны на лбу. Петру хотелось выйти из машины и обнять Анну. Сказать ей, что бояться нечего, но он так и не сумел. И слишком боялся ее обмануть. Машина уехала. Анна тихо зашла в дом и разбудила собака. Увела их в лес как можно глубже, села, уткнув лицо в их шерсть и отчаянно, безутешно зарыдала. Они дышали ей в шею, лизали уши, тыкались носами. Непонятно, как некоторые могут предпочитать животным людей. В доме овичей в эту ночь ни одна кровать не пустовала. Дети Габи спали у дяди в комнате, Адри и Катя. У мамы. Мама на диване. Дочери уверяли, что могут лечь в гостиной, но мама отчитала их, и они не посмели ей перечить. Когда рано утром Габи и Бенни вернулись из больницы, мать с сестрами уставились на костыли и загипсованную ногу. А потом бросились ему на шею, крича, что он хочет их смерти и что он — вся их жизнь, и что они любят его, и что он — осел. Он лег на полу у кровати рядом с племянниками. Опроснувшись, увидел, что они спят, свернувшись рядом под своими одеялами в хоккейных свитерах с номером шестнадцать на спине. Мира сидела на постели дочери. Когда Майя и Анна были маленькие, Петр шутил, до чего они не похожи, особенно когда спят. После Майи кровать можно не застилать, а после Анны кровать надо переставлять туда, где она стояла накануне. Проснувшись, Майя напоминала сонного теленка, а Анна пьяного злобного дядьку, потерявшего пистолет. Единственным схожим в них были имена. Девочки терпеть не могли, когда их называли Майя и Анна, потому что Май и Анна в мире было полно. Впервые осознав, что есть и другие дети с ее именем, Майя пришла в бешенство, что говорила о многом. Ведь в таком возрасте куда естественнее требовать, чтобы ручки столовых приборов были того же цвета, что и еда, или же истерить вечером по той причине, что ноги вдруг оказались одинакового размера. Хочу, чтобы были разного. Но Майю ничто не злило больше, чем необходимость делить свое имя с другими. И для нее, и для Анны имя было личной принадлежностью, физическим признаком, как легкие или зрачки — В ее мировоззрении все Майи и Анны были самозванками. Порой Мира думала, что обе девочки научились читать в пять лет, потому что узнали, что их имена пишутся не так, как произносятся. Они хотели быть кем угодно, только не такими, как все. Кажется, что это было так давно и в то же время, как будто вчера. Люди взрослеют так неумолимо быстро. Петр бесшумно закрыл дверь. Повесил ключи от Вольво на крючок в прихожей. Они с Мирой час за часом сидели на кухне, не говоря ни слова. Наконец Мира шепнула. Дело не в нас. Самое главное сейчас, чтобы она сумела выкарабкаться. Петр впился глазами в столешницу. Она такая сильная. Я не знаю, что ей сказать. Она уже сильнее меня. Ногти Мира опять глубоко врезались в ладонь. Я готов убить его, Петр. Я хочу, я хочу, чтобы он сдох. Я знаю. Миру трясло, когда он разорвал силовое поле между ними и обнял ее. Они делили вздохи и всхлипы, и за всех сил сдерживаясь, чтобы не разбудить детей. Они никогда не перестанут корить себя. Адвокат и спортивный директор. «Не вини себя, Петр. хоккей тут ни при чем. Как там говорят, чтобы воспитать ребенка нужна целая деревня?» шепнула она. «Наверное, в том-то и беда. Возможно, деревня попалась не та», ответил он. У Ледового дворца команду встречали родители. Все разъехались. Тихо было в машинах, тихо в домах. Только экраны светились. Ночью Лит пришел к Бубу. Они особо не разговаривали. Их объединяло лишь чувство, что надо что-то делать. Действовать. Они отправились по городу. Зашли за своими товарищами. Черным роем двинулись по садам. Сжатые кулаки под темным небом. Дикие взгляды на пустых улицах. Ходили час за часом, пока не встало солнце. Они чувствовали угрозу. На них напали. Им хотелось кричать, что значит для них эта команда, про преданность и любовь, про то, как они любят своего капитана. Но у них не было нужных слов, поэтому они искали другой способ показать это. Шагали бок о бок, как зловещая армия. Им так хотелось что-нибудь защитить, причинить кому-нибудь зло, убить. Они охотились за врагом, любым, каким угодно. Амат пришел домой и сразу лег спать. Фатима тихо села в другой комнате. На следующий день они поехали на автобусе в Ледовый дворец. Все так же молча. Амат зашнуровал коньки, взял клюшку и, как бешеный, понесся по льду, врезаясь со всей силы в борта, не позволяя себе плакать, пока не вспотеет настолько, что слезы будет не отличить от пота. Мать и отец... Сидели за столом на кухне большого дома. Я просто... — А что если... — начала мама. — Неужели ты могла подумать такое о нашем сыне? — Какая же ты, к черту мать, если могла подумать такое о нашем ребенке? — заорал отец. Она в отчаянии покачала головой, глядя в пол. — Он прав. — Что же она за мать такая? Шепнула... Конечно, нет. Конечно. Она не думает, что их сын на такое способен. Пыталась объяснить, что просто все сейчас перепуталось, перевернулось с ног на голову, трудно рассуждать здраво, надо просто попытаться ненадолго уснуть. «Я не собираюсь спать, пока Кевин сидит в полиции. Ты что, спятила?» — заявил отец. Она кивнула. Она и сама не знала, сможет ли когда-нибудь уснуть. «Конечно, любимый, конечно!» В другом доме, за другим кухонным столом, сидели другие родители. Десять лет назад они уехали из Канады и поселились в Бьорнстаде, потому что это было самое тихое и спокойное место из всех знакомых мест. Потому что им так нужно было оказаться где-то, где, как они думали, не может случиться ничего плохого. Они ничего не говорили. За всю ночь не проронили ни слова. И все же каждый из них знал, что думает другой. «Мы не можем защитить своих детей». «Не можем защитить своих детей! Не можем защитить своих детей! Не можем защитить своих детей!»